В 9 часов утра, повиснув у меня на руке, толстуха показывала возможный и последний путь следования Вероники Савиной, и при этом не забывала делиться своими предчувствиями и видениями. Константин Иванович, она могла пойти по той широкой дороге, по левую сторону озера, но тогда бы с ней ничего не случилось, потому что здесь до самой темноты всегда полно народа, а в тот день до самого заката было необыкновенно жарко. Вот я и думаю, что она пошла по правому берегу озера, через лесок. Мне кажется, что там все и произошло. Давайте попробуем поискать там. Выйдя на узкую и едва уловимую тропинку, мы углубились в чащу. С первых же шагов госпожа Столетова принялась внимательно осматривать и обнюхивать каждый кусок, настоятельно рекомендуя мне проделывать то же самое. Глядя, как старательно она обследует траву, я вдруг подумал, что она знает, что ищет, и непременно это найдет, потому как играет по заранее расписанному сценарию. Похоже, что господина Гончарова хотят в очередной раз одурачить и сделать послушным орудием в грязных руках. Интересно только, зачем? Какую цель она преследует? Ведь не для того же, чтобы отвести от себя подозрения. Ее никто, а тем более я, даже не думал подозревать. Ведь там у колодца все произошло у меня на глазах. Занятная женщина, но действует излишне напористо и грубовато. Посмотрим, что она хочет. Неожиданно вскрикнув, толстуха распрямилась и стала поспешно заталкивать в свой грандиозный лиф что-то похожее на шариковую ручку. «Что там у вас?» Спокойно и чуть не насмешливо спросил я. Не как отыскали орудия труда?» «Нашего манечишки-мальчишки!» «Да нет, ничего, это я так, просто!» Девушкой засмущалась Столетова. И я понял, что она ждет повторного и более настойчивого вопроса. «Нет, толстуха, в подавки с тобой играть я не стану», подумал я и безразлично заметил. Ягу приходил и платочек обронил. «Что? О чем вы? Не волнуйтесь, я все о своем» но, кажется, мы уже вышли на открытый участок, и здесь вести наше изыскание уже не имеет смысла. Как вы считаете? Да, конечно. В раздумье согласилась она. Вы правы, можно отправляться домой. К сожалению, найти нам ничего не удалось, а значит, все мои предчувствия, одна сплошная фантазия. Выходит, что так, вежливо согласился я, ожидая, что она подтолкнет меня к расспросам. Но почему-то делать это она не спешила и мы в полном молчании проделали обратный путь. «Мы с вами еще увидимся?» Поравнявшись с домом, спросила толстуха. «Все непременно, если вы этого хотите», вежливо ответил я, полностью передавая инициативу в ее руки. «Я пробуду здесь еще неделю», открывая калитку, неопределенно объявила она. «Я тоже около того», нейтрально ответил я. фирму «Черный обелиск», я попал ближе к обеду. Самым озабоченным видом я около пятнадцати минут ходил между памятниками, обелисками и надгробиями, пока не попался на глаза бригадира или кого-то в этом роде. «Памятник подыскиваете?» Приветливо скорбя, дружелюбно поинтересовался он. «Подыскиваю», — мрачно согласился я. «Нужное дело!» Выбивает длинную соплю, одобрил бригадир. «И какой вам глянется? Есть мрамор, есть гранит. А для элиты лабрадорит найдется. Конечно, это обойдется недешево, но камень того стоит. Один раз помираем». «Пусть будет лабрадорит», — равнодушно согласился я. «И кому вы его презентуете, если не секрет?» «Себе, милому, себе, хорошему. А что, разве нельзя?» «Да нет, можно, конечно». Но только странно как-то. Что тут странного? Хочу себе памятник при жизни поставить. Ну что ж, идите в контору и все оформляйте, а потом найдите меня и мы с вами выберем то, что надо на ваш вкус. Это неправильно. Мне нужно сначала посмотреть товар, выбрать его, а уж потом платить. Дело-то серьезное. Один раз живем. А ну как мне не понравится? Что тогда? Кто мне деньги вернет? Ладно. Подумав и согласившись с моими выкладками, решил мужик, «Лабрадарит у нас на складе! Пойдем, покажу!» Уже через 10 минут мы с ним сидели на черной могильной плите, пили водку и вели неспешный разговор об истротечности и суете земной жизни. «Блин!» — жаловался Роман Викторович, «тут весь день на них спину гнешь! А как приходит время получать зарплату!» Там хрен да бронзовый пряник. У бригады только-только по две штуки на нас выходит. Совсем обнаглели. От жира и жадности скоро лопнут. Зарплату по отдельным ведомостям получают. А сколько гребут, про то никто не знает. Но Рома, потихоньку подталкивая его к нужной теме, возразил я. У них и ответственности, и риска больше. опять такие материалы не достают. хрен ли его доставать? Простодушно возмутился он. «Только вовремя плати бабки, и камень тут как тут. Хочешь, с Урала привезут, хочешь, с Армении, а хочешь, так и с Северного полюса доставят. Наверное, складировать его сложно». «Охрен ли его складировать? Складывай хоть под чистым небом, только деревянными брусьями перекладывай, чтоб не покололся. Он у тебя и год, и два, и три пролежит. Видел, как у нас в углу разложен? Камень, он и есть камень, что с ним сделается?» «Наливай, Костя!» «Вот тут я с тобой не согласен, Рома!» На четверть наполняя замызганный стакан, возразил я. «Когда я в прошлый раз к вам приходил, то плиты лежали совсем не так и в другом месте...» «Да это когда было-то? Месяца два, а то и три назад!» «Мы сами тогда с мужиками удивились. Приходим с утра на работу, осторожа все гранитные заготовки из одного угла в другой в дальние перетащили...» Блин, и не леним было возиться. Мы тогда ухахатывались над ними. Предлагали им камни прямо с товарной станции на себе таскать. дешево и сердито. Здоровые, наверное, мужики. Дури-то много, вот и таскали. Ну, пока, Роман. Да с Бог еще свидимся. Погоди, а как же памятник? Ты ж его еще не выбрал. Пойдем, я тебе самый козырный покажу. Будешь под ним лежать дорадоваться, радоваться. И вспоминать добрым словом Романа Викторовича. «Положи под него свое начальство!» — заржав, посоветовал я, и, не задерживаясь более, поспешил к выходу. С унылой физиономией, лежа на животе, тесть читал вслух энциклопедический словарь и делился прочитанным, сидящей в ногах дочерью. «Признаки! Судороги глотательных мышц при виде воды! Припадки резкого возбуждения! Мелко, как ты думаешь?» У меня еще нет припадков резкого возбуждения. Нет, так будут, входя рассеял я его сомнения. А судороги глотательных мышц у вас наблюдаются давно, но только при виде спиртного. Дочка, принеси мне пошку, я его сейчас пристрелю. Что и требовалось доказать. на Налицо и припадки резкого, беспричинного возбуждения. Людмила Алексеевна, мне кажется, вашего отца следует немедленно госпитализировать иначе он нас покусает. Хватит острословить! Лучше расскажи, что тебе удалось выходить. Во-первых, вам передают большой привет. Кто? Любопытный тесть даже попробовал подняться. Ваши вчерашние собачки, очень им понравились ваши ягодицы, просили не забывать и захаживать почаще. А во-вторых, мне подарили лабрадоритовый памятник для элиты. Но поскольку я еще молод и полон сил, то решил пожертвовать его вам. Будете лежать под элитной плитой и радоваться жизни. Скотина ты, Костя! Говори, что удалось узнать. Судя по всему, труп в их дворе имеет место быть. А что я говорил? Торжествующе закряхтел полковник. На как тебе удалось это узнать? И насколько верны твои сведения? Я не намерен делиться с вами своими профессиональными тайнами и приемами сыска которые присущи только мне и в отношении достоверности добытых сведений я отвечу что они достаточно точны так как получены мною от довольно авторитетного лица бригадира гробовщиков Романа Викторовича он что же сам производил захоронение нет и более того он ничего не знает только ему показалось странным то обстоятельство что однажды ночью сторожа не поленились и перетащили многотонный штабель гранитных заготовок с места на место. «Ну и что из этого следует? Я не вижу здесь никакой связи!» «Совсем у вас, папаша, с головными мозгами худо стало? Уж насколько у вас взять тупой, а сообразил, почему сторожа устроили эти ночные работы, и что может лежать под штабелем гранитных заготовок?» «Да, пожалуй, что зерно истины тут есть!» — скривившись, приподнялся полковник. Завтра же я займусь этим делом вплотную. А что будем делать, если там ничего не окажется, ведь шутов нас с дерьмом съест. Вас, Алексей Николаевич, а я тут ни при чем. Я только указал вам возможное и наиболее вероятное место захоронения. Ваши дальнейшие действия, которые за этим последуют, меня не интересуют, поскольку я уверен, что те сторожа к преступлению колодца не имеют никакого отношения. Ура! Послал же мне Бог зятя! с таким не то, что в разведку. На гоп стоп не пойдешь. Иди, и чтоб глаза мои тебя не видели. С нашим превеликим удовольствием, если я вам понадоблюсь, то можете меня найти у Милки в мансарде, но позвольте сначала задать вам вопрос. Не спрашивала ли меня в мое отсутствие, хорошая толстая женщина. Кому ты нужен, трусливый алкоголик? Мне казалось, что той женщине. «Я очень нужен, даже, можно сказать, необходим!» Взбираясь по крутой лестнице, пробурчал я себе под нос. И «Очень странно, что она на полпути бросила свою интригу, или что там она затеяла. Хотелось бы узнать, что именно, но идти к ней навстречу я не имею права. Это может ее отпугнуть и вызвать определенное подозрение. И все-таки, каким боком она причастна к колодезной истории?» «Скорее всего, никаким, а просто у нее появился удобный случай кому-то серьезно насолить, бросить на кого-то тень подозрения. На кого? Если рассуждать здраво и следуя логике, то таким человеком в первую очередь может являться ее бывший супруг, скрипач Вадим Столетов. Обидел ли он ее? Если говорить объективно, то, скорее всего, нет, а даже наоборот» его имущество разделил справедливо и поровну. Но если смотреть с субъективной точки зрения покинутой жены, то, конечно же, он ее обидел. Прежде всего потому, что, вероятнее всего, нашел себе другую бабу, с которой кувыркается на даче под носом бывшей жены. Но это только один аспект, так сказать, моральный. А что ж касается материального, то здесь вообще не вспаханное поле. Коварная вы, женщина, Елена Григорьевна! Хотите подставить ни в чем не повинного маэстро? Но тут я вам не помощник. На встречу я не пойду, так что разбирайтесь без меня. Рано утром, сосредоточенный и важный тесть, с трудом забравшись в машину, укатил в город, как я полагаю, совершать очередную глупость. В самый последний момент, вспомнив о каких-то своих неотложных делах, Рядом с ним прыгнула Милка, и они укатили вдвоем. «Искать тертью вам дорога!» — успел я крикнуть им вслед. «Хоть несколько часов от вас отдохну!» Весь день до обеда я провел как настоящий, уважающий себя дачник. Первым делом надергал тощие малины и остатки клубники. Все это ассорти перемешал с сахаром и съел, совершенно не думая о последствиях которые дали себе знать уже к обеду. Неожиданно и грозно, как ташкентское землетрясение, заболел живот. Проклиная себя за легкомыслие и обжорство, к несказанному удовольствию соседей, я обитых два часа курсировал между сортиром и беседкой. Потом, когда кризис наконец миновал, обессиленный и прозрачный, я уснул прямо под яблоней. Только в 9 часов вечера Меня разбудили приехавшие папа с дочкой. Судя по тому, как был возбужден тесть, я догадался, что моя наколка оказалась верной. Ефимов от возбуждения и желания тотчас поделился со мной новостями, не мог найти себе места. Похохатывая, он курил одну сигарету за другой, ожидая, когда же я начну его расспрашивать. Но не на того нарвался. А у меня в ваше отсутствие. Случился сильнейший приступ диспепсии. Важно, доверил я им свою интимную тайну. «А я давно говорил, что ты засранец!» Благодушно прогудел тесть. Тебе только в уборное место. На большее ты не годишься. А я вижу, что у вас вода тоже в заднице не держится. Так и не терпится что-то мне рассказать. Не мучайте себя, рассказывайте. Так и быть, выслушаю». «Очень надо!» Фыркнул тесть и ласково погладил Милку по голове. «Доченька, ты принеси мне бутылочку портвейна. Так и быть, поведаю твоему говнюку все, что мне сегодня пришлось пережить, пока он тут развлекался и сибариствовал. Надо отдать должное к сегодняшним событиям. Он тоже имеет некоторое отношение».